С улицы донесся глухой звук винтовочного выстрела, сменившийся тихим стрекотом автоматной очереди. И Свайк замер, прислушиваясь. Стреляли где-то достаточно далеко отсюда, но лучше проявить осторожность заранее. Он отложил в сторону полупустую хозяйственную сумку, перевесил автомат со спины на грудь и расстегнул гранатный подсумок. Если уличная дверь откроется, то привязанная к ней проволока с густо нанизанными пустыми консервными банками загремит. И у него будет время достать гранату и занять стрелковую позицию, прежде чем неизвестные доберутся до этого подсобного помещения. Вообще таких стычек, чтобы прямо со стрельбой друг в друга, в этом районе Берлина не было больше месяца. Обычно всегда удавалось договориться — В крайнем случае, недовольные друг другом стороны могли пострелять в воздух для острастки. Но чаще стрельба применялась для привлечения внимания в качестве такого нехитрого средства связи, потому что иных способов не имелось. На второй день после начала эпидемии электроснабжение прекратилось, а жечь костры было делом крайне небезопасным. Случаев, когда тот, кто развел костер внутри здания, умирал от заражения, и костер этот превращался в пожар, были десятки. Центр Берлина выгорел едва ли не полностью, и, судя по дымным столбам, поднимающимся к небу, в некоторых районах пожары продолжались и сейчас, несмотря на прошедший недавно дождь. Выстрелы больше не повторялись, и Свайк продолжил наполнять консервами хозяйственную сумку. На этот полуподвальный склад он наткнулся случайно. Произошло это пять недель назад. До того момента он в ужасе метался по Берлину, тщетно пытаясь найти хоть какую-нибудь помощь. В день начала эпидемии, ужасы которого долго преследовали его в ночных кошмарах, он, несомненно, заразился вместе со всеми. Однако, по неизвестным причинам, его организм справился с инфекцией, и он не умер. Йозеф очнулся на утро следующего дня полулёжа на водительском сиденье той же машины, в которой врезался в дом. Жуткие коричневые пятна, усеивающие лицо, еще виднелись на коже, но были совсем светлыми и явно рассасывались. Сильно болела голова, мучила жажда, и тело пекло, свидетельствуя о высокой температуре, и ставшие ватными ноги отказывались удерживать туловище. Найти воды оказалось невероятно трудной задачей. И Гольденцвайк пока выздоравливал от инфекции и едва не умер от жажды. На третьи сутки коричневые пятна исчезли полностью. И он понял, что едва шевелится не от инфекции, а от голода и дегидрации. Он выбрался из машины, в которой так и провелся это время прямо посреди улицы, и с трудом побрел в сторону центра. Лежащие то тут, то там трупы были объедены вороньем и уже начали разлагаться порывы ветра приносили то освежающее дуновение, то отвратную трупную вонь, и вокруг по-прежнему не было ни единой живой души. Найти воды и немного еды ему удалось лишь с четвертой попытки, когда Йозеф натолкнулся на несколько незапертых квартир. Трупы их жильцов лежали на лестничных клетках, смрад стоял жуткий. Но пить к тому моменту хотелось так, что даже такая вонь не стала ему помехой. После еды и питья стало значительно легче, и Гольденцвайк продолжил продвигаться к центру Берлина, попутно пытаясь понять и проанализировать произошедшее. Заражение, и это бесспорно, распространялось повсюду ураганными темпами. Как микробиолог он понимал, что сама по себе зараза не могла поразить всех за столь короткий промежуток времени в течение которого умер персонал его НИИ. Более вероятно, что распространению предшествовал никем не замеченный инкубационный период, в течение которого вирус, если, конечно, это был вирус, был распространен носителями по обширной территории. Потом наступила терминальная стадия, и все умерли в одно и то же время. Сама по себе эта терминальная стадия тоже являлась в высшей степени непонятной. Позже, когда Йозеф столкнулся с первыми выжившими, он имел возможность убедиться во многих странностях, свойственных этой эпидемии. Но терминальная стадия была самой сложно объяснимой из них. Если в относительной близости друг к другу находилось несколько инфицированных, и при этом один из них начинал умирать, то терминальная стадия немедленно начиналась у всех остальных. Эффект домино. Так сам для себя Гольденцвайк назвал этот кошмар. Чтобы не стать в этом эффекте домино очередным звеном, нужно было находиться от других умирающих либо за очень толстой герметичной преградой, либо на значительном расстоянии. Практика показала, что ближе ста метров не было уже никаких гарантий. Такое ощущение, что поразившая людей зараза чувствует местонахождение себе подобного словно между частицами вируса поддерживается некая связь. Выявить другие закономерности не удалось, зараза явно мутировала, и мутировала очень быстро. Однозначно, самым страшным был первый ее удар. По наблюдениям Йозефа из тех, кто заразился исходной формой вируса, умерло порядка 95%, если не более. Но с течением времени степень летальности снизилась еще процентов на 20, или около того. Но самое страшное заключалось в том, что тот, кому посчастливилось переболеть и не умереть, через какое-то время заболевал вновь, а потом еще и еще. В конце концов, организм ослабевал настолько, что наступала смерть. Сам Йозеф переболел уже дважды. на всякий раз продолжительность инкубационного периода менялась и понять, когда наступит третий раз, он не мог. В поисках помощи он сумел добраться до центра Берлина, но не нашел там ничего, кроме облепленных вороньем, трупов и быстро распространяющегося пожара. Чтобы хоть как-то увеличить свои шансы выжить, Гольден-Свайк добрался до центрального берлинского госпиталя и попытался запастись медикаментами. Здание госпиталя представляло собой совершенно жуткое зрелище. Всюду трупы больных и медперсонала, лежащие вперемешку, в основном в коридорах. Видимо, здесь тоже почувствовали неладное, но предпринять что-либо уже не успели. Разжившись сприцами, пенициллином и прочими препаратами, Йозеф решился взять у себя анализ крови и пробрался в лабораторию госпиталя. Там тоже хватало трупов. Смрад стоял жуткий, и найти более-менее сносное место ему удалось не сразу. В процессе поисков Свайк неожиданно наткнулся на труп медика, показавшийся ему знакомым. Узнать в покрытом коричневыми язвами лице мертвеца своего приятеля по мединституту было крайне непросто. И Йозеф заставил себя обыскать труп на предмет документов. Таковые нашлись в нагрудном кармане лабораторного халата. И Свайк убедился, что не ошибся. Перед ним лежало тело Михаэля фон Штокхаузена, его институтского приятеля. Йозеф запоздало вспомнил, как доктор Цимерман полгода назад мельком упомянул, что Михаэль работает здесь, в Центральном клиническом госпитале Берлина. Маловероятно, что его отец выжил во всем этом кошмаре. Но на всякий случай Гольденсвайк забрал документы Штокхаузена с собой. Если фон Штокхаузен-старший выжил, то он отблагодарит Йозефа за документы сына. Вряд ли у него останется от сына еще что-либо. Район, где стоял особняк Штокхаузена, впылает третьи сутки. И этот госпиталь тоже вскоре сгорит. Соседний квартал охвачен пожаром. Для надежности Йозеф набрал с собой запас пробирок, медицинской одежды, реактивов и даже взял микроскоп, который, впрочем, ничем особо не помог. Позже, обосновавшись на другой окраине Берлина в более-менее безопасном месте, Гольден Свайк попытался изучить анализ собственной крови, но не преуспел. В микроскоп удалось разглядеть некую вредоносную бактерию, но убивала мозг явно не она. В составе заразы однозначно присутствовали вирусы, совершенно точно больше одного. Но увидеть их Йосов не смог. Вирус в 50 раз меньше бактерий, и в переносной микроскоп его не увидишь. Но полученных результатов хватило, чтобы понять, что зараза из его крови никуда не делась, и отныне он обречен пребывать в вечном ожидании очередной вспышки болезни. Это ожидание очень сильно пугало и напрягало психику. За время своих мытарств Йозеф встретил порядка сотни выживших но все они обнаружились на окраинах и в разных местах. Поначалу уцелевшие держались кучками. Тот оселился возле водяных колонок и продуктовых магазинов в ожидании помощи либо от государства, либо от захватчиков, которые рано или поздно появятся. Другие желали покинуть Берлин и самостоятельно выйти к русским или американским войскам. Третьи стремились добраться до какой-либо деревни потому что надеялись организовать там быт. Все они, узнав, что Гольден Свайк медик звали его с собой, но он отказывался, потому что с самого начала опасался приближаться к инфицированным, даже несмотря на то, что сам являлся таковым. И оказался прав. Все эти кучки вымерли, как только у одного из их членов началась новая терминальная стадия. Выжили лишь те кто по совету Йозефа держался вдали от всех. С тех пор они так и соседствуют друг с другом на расстоянии. Если надо поговорить, то кто-нибудь стреляет в воздух, и на этот звук приходят собеседники. Обычно желающие поговорить поднимаются на крышу какого-нибудь здания и оттуда при помощи самодельных рупоров проводят короткую беседу. Именно так Гольден-Свайк узнал о доме, в котором сейчас поселился — Ему посоветовал старик, проживающий в этом районе с детства. Мол, дом просторный, с приусадебным участком. Есть свой колодец с чистой водой. И хозяевами были бездетные пенсионеры. Йозеф пришел по адресу, и слова старика подтвердились. Дом оказался добротным, и колодец действительно был. Трупы стариков обнаружились в беседке на приусадебном участке. Зарыть их не составило особого труда. Этот же дед рассказал ему о данном продуктовом магазине. Точнее, сам магазин находился через дорогу и был к тому времени разграблен. А вот его продовольственный склад владельцы устроили отдельно. Видимо, других помещений по сходной цене найти не смогли. На складе обнаружился приличный запас консервов. И Йозеф решил остаться здесь до тех пор, пока он не иссякнет. Куда идти, совершенно непонятно. Зато точно ясно, что заражение накрыло и своих, и чужих. С начала эпидемии не слышно советских обстрелов, и американские бомбардировщики перестали бомбить город. Если кто-то и будет устраивать спасательную операцию, то начнут ее с Берлина, а не с мелких окрестных деревушек. Если же нет, то выбраться отсюда Йозеф всегда успеет. Сейчас чем меньше контактов с инфицированными, тем больше шансов выжить. По этой причине они с местными уцелявшими разделили время посещения магазина. Дед страдает бессонницей, просыпается рано, и потому ходит сюда по утрам. Две выжившие женщины, пожилая фрау и ее дочь лет 15, приходят в полдень. Гольденсвайгу досталось вечернее время. Достаточно удобно. В случае необходимости можно оставить записку, зато личный контакт исключен полностью. Закончив собирать сумку, Йозеф взял автомат на изготовку и пошел к выходу. Несколько минут он стоял под дверью, прислушиваясь. Но с улицы не доносилось никаких звуков. Чтобы не рисковать, он решил проявить больше осторожности и поднялся на крышу здания, заранее приготовив бинокль. Выбираться из чердачного окна на покатую поверхность крыши было неудобно. Пришлось держать бинокль одной рукой, чтобы другой держаться за металлическую штангу флюгера. Свайк принялся осматривать окрестности вечерних улиц. Потом переключился на крыши окружающих кварталов. И на одной из них увидел соседского деда. Тот с винтовкой на груди тоже смотрел на него в бинокль увидев что йозеф заметил его дед сменил бинокль на рупор и постарчески надтреснуто прокричал добрый вечер герфон штокхаузен как ваше здоровье сегодня большое спасибо гермец со мной все в порядке прокричал в ответ йозеф чтобы не рисковать лишний раз всем встречающимся людям гольден свайк представлялся именем покойного михаэля так надежнее Тем более, что в этом районе Берлина вряд ли кто-то был знаком с фон Штокхаузенами лично. Зато сам Йозеф знал семью своего бывшего друга достаточно хорошо. «Я слышал выстрелы, пока был внутри», — добавил он громче. «Что случилось?» «Не знаю», — выкрикнул старик. «Но я наблюдаю за дорогой с той минуты. В нашем квартале никто не появлялся. Можете выходить наружу, гер фон Штокхаузен». «Здесь сейчас безопасно!» «Спасибо, Гермец!» — ответил Свайк. «Спокойной ночи!» — он полез с крыши обратно на чердак. С одной стороны, это хорошо, что в их квартал никто не заявился. Уцелевших продуктовых магазинов в этом районе не так много, а консервы имелись далеко не в каждом из них. Остальные продукты давно съедены или протухли, и лишние рты нам тут не нужны. Своих хватает. В районе почти полсотни выживших, если посчитать по всем кварталам. С другой стороны, еще одна надежда на спасение не оправдалась. В первые дни эпидемии Гольден Свайк надеялся, что секретные подземные заводы не пострадали. И вскоре оттуда придет помощь. Теперь уже ясно, что заражение добралось туда еще во время инкубационного периода. Скорее всего, инфекцию занесли в подземелье в первый же день эвакуации. Поэтому за все время с начала эпидемии ни одна из секретных телефонных линий СС ни разу не ответила на его звонки. А ведь он множество раз пытался соединиться с ними из соответствующих зданий, когда бродил по Берлину в поисках спасения. Все это означает, что заражение распространилось через подземную железную дорогу по всей Германии еще до начала смертей. То есть никаких атомных ракет запущено не было. Судя по срокам, их даже не успели изготовить. Терминальная стадия началась где-то за неделю до окончания этих работ. Значит, Советы и их союзники победили. Но ни те, ни другие в Берлине до сих пор не появились. А это, в свою очередь, означает, что эпидемия поразила и их. То есть заражение хватило и Европу, и Советы и, быть может, даже США. И вряд ли кто-то сможет предотвратить ее распространение. Мир наверняка обречен. Поэтому надо заботиться о сохранением собственной жизни. Что бы там ни случилось со всем миром, лучше прожить подольше, чем наоборот.